Другая же, узкая, пустынная, шла прямо через открытое поле, суживаясь местами в проселок, местами просто в тропинку, но обходя извилистые петли предместья обоих городов, так что она была короче большой проезжей дороги почти на две мили. Мэри была теперь так слабая и так страдала от боли, что она решила идти второй дорогой, более короткой. Она рассчитывала, что сможет пройти три мили.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 Да и самые храбрые оставались на улице не больше, чем несколько минут. Сорванные с крыш черепицы летели вниз с резкой стремительностью падающего ножа гильотина. Гроза разворотила все домовые трубы, и они, мелькнув в воздухе, разбивались от булыжники мостовой. Большие, толстые зеркальные окна конторы строительного общества разлетелись в куски, только от ударов ветра. Среди рева урагана непрерывно, как бомбардировка, -бом раздавался грохот падающих на мостовую предметов. В предместе Нью-Таун, в Фронтон, недавно выстроенный дома, обвалился. И ветер, клином войдя в отверстие, поднял крышу и сорвал ее. Вся крыша, распластав скаты, как крылья парящей птицы, носилась в воздухе пока ветер не перестал ее поддерживать, и затем нырнула, как геле в черную воду лимана на расстоянии целых трехсот ярдов от Нью-Тауна. В низко расположенные участке города ливень нагнал столько воды, что целые кварталы были затоплены. Дома выселись одиноко, словно поднимаясь из какой-то странной лавины, и поток, шумя вокруг них, просачивался сквозь стены, Ходил в двери и окна, совершенно заливал нижние этажи. Молния, вовсю разгулявшаяся в полях за городом, причинила бедствие не столь обширных размеров, но еще более страшные. На Доронских холмах пастух, пасши стада был убит на месте. Убиты были и два работника с фермы, укрывшиеся под деревом, и их обугленные трупы разможжены упавшим, вырванным с корнем деревом. Пострадал тяжело скот. Бесчисленное количество овец и коров было убито в открытом поле или под деревьями, где они нашли ненадежное убежище, а десятка-два подползло под проволочную ограду и было убито током. Молния упала на барку, стоявшую на якоре в Доронской бухте, и сразу же потопила ее. Другие суда, стоявшие в устье Ливина и в морском заливе, получили за собой якоря, рвали канаты, и волнами их прибивала к Доронскому берегу. Ничего обо всем этом, не ведая, мэри с трудом поднялась с земли. Ветер чуть не повалил ее обратно, но она, борясь с ним, нагнувшись вперед всем телом, чтобы противостоять его натискам, двинулась вперед в непроглядной тьме. На мокшее платье хлопало по ветру, как мокрый парус, и стесняло ее движение, прилипая к ногам при каждом ее шаге. Когда она проходила мимо фасада дома, свинцовая водосточная труба, сорванная порывом ветра, со свистом предательски полетела на нее. Но, пролетев у самой ее головы, труба глубоко зарылась в мокрую землю. Не пройдя и сотни метров, Мэри вынуждена была остановиться, чтобы передохнуть. Это было место, где стоял последний фонарный столб на их улице, а между тем и здесь царил непроглядный мрак. И сначала Мэри подумала, что ветром задула огонь, но, пройдя немного дальше, она споткнулась о валявшийся на земле разбитый фонарь. Нагнув голову, она брела, спотыкаясь, на нащупывая дорогу, как слепая, и не сбиваясь с нее только благодаря своей способности ориентироваться и знакомство с местностью. Шум вокруг стоял ужасающий. Он так оглушал, что, закрича она громко, она бы не услышала собственного голоса. Ветер, подобно громадному оркестру, разыгрывал бурную гамму всевозможных звуков.